«Остаться собой» Глава первая Звонок раздался в то самое время, когда я собирался выходить из дома. Не дожидаясь, когда подойдет Назар Борисович, я снял трубку. «Керн», — сухо проронил я, пытаясь хоть ненадолго отвлечься от проблем, которые свалились на нас совершенно внезапно, ведь еще три дня назад утром ничего не предвещало беды. «Константин Витальевич», — голос подарова, я узнал сразу и заметно насторожился. Потому что интерес службы безопасности в тот момент, когда глава твоего клана, предположительно арестован, не предвещал ничего хорошего. Мы можем встретиться? Я хотел бы с вами поговорить. Так же, как его величество поговорил с моим дедом? Процедил я, удивляясь тому, почему все еще не бросил трубку, а разговариваю с полковником, который за каким-то хреном представился мне простым следователем. Я не понимаю, о чем вы говорите. Через несколько секунд напряженного молчания ответил Подоров. «Бросьте, Матвей Игоревич, никогда не поверю, что вы не знаете о некоторых изменениях, произошедших в клане Кернов. Я мысленно досчитал до десяти, чтобы не сорваться. Нам никто ни о чем в эти безумные дни не говорил. Никто не позвонил и не сообщил об аресте деда или о чем то таком. Все эти дни мы терялись в догадках, не понимая, что происходит. Мать попыталась связаться с кем-то из знакомых, ошивающихся при дворе, но там все было глухо. Никто ни о каком аресте не слышал». Ведь, по идее, арест такого уровня должен был быть вообще у всех на устах. Но вокруг клана Кернов стояла полнейшая тишина, словно ничего и не случилось. «Я на самом деле не понимаю, о чем вы сейчас говорите, Константин Витальевич. Это заблуждение, что по голосу нельзя определить выражение лица говорящего. Улыбка, например, прекрасно слышится, так же, как и озабоченность. А Подоров была озабочена, это подделать было невозможно». «Моего деда арестовали. Во всяком случае, он три дня назад заехал на территорию особо защищенной тюрьмы для знатных политических заключенных, расположенной на территории дворцового корпуса, и больше мы о нем ничего не слышали», – выпалил я, гася огонек, подпаливший стоящую тут же на столе свечу. Вот только погасил я его, плеснув водой. Нити моего дара никак не хотели успокаиваться, и это меня нервировало, потому что сейчас я впервые действительно совершенно не знал, что делать дальше. «А что, если дед задержится? Например, его заключение продлится достаточно долго, чтобы дела клана начали требовать пристального внимания. Что тогда?» «Хм, вы можете мне не верить, но я все же скажу вам, Константин Витальевич». После очередного непродолжительного молчания протянул Подаров. «По моему ведомству информации об аресте Виталия Керна не проходило. Что странно. Если его оформили как политзаключенного, то я обязан был об этом знать». Мы замолчали. Не знаю, о чем думал полковник, Но у меня в голове вертелась только одна мысль. Какого хрена происходит? Наконец, Подоров нарушил на этот раз затянувшееся молчание. «Вот что, давайте все таки встретимся. Мне действительно надо с вами поговорить. А я, в свою очередь, постараюсь узнать, что случилось с вашим дедом». «После обеда возле школы», — немного подумав, согласился я. «Хорошо, это будет оптимальный вариант». И он первым положил трубку. «Костя, ты еще не уехал?» Я обернулся и посмотрел на бледную мать. Несмотря на бледность, держалась она молодцом. Во всяком случае, никаких истерик я за ней не наблюдал. Как и в тот день, когда в нас стреляли, она собралась, и теперь всеми силами пыталась сохранять хотя бы видимость спокойствия, которого на самом деле не ощущала. «Считай, что уже уехал». Я натянул перчатки и направился к выходу. «А ты куда-то собралась?» Я окинул ее пристальным взглядом и увидел, что она держит в руках трость. «Костя, ты опять забыл?» Егор сегодня выписывается. Она покачала головой. Я же, чертахнувшись, вышел на улицу. Да, я забыл. Наверное, я слишком мало и слишком плохо его знал, чтобы помнить о его возвращении. Мне вполне хватило в свое время информации о том, что Егор выжил, а остальное было мне не слишком интересно. С каждым днем на улице становилось все холоднее и холоднее. Я даже свои тренировки перенес в дом. Как оказалось, у нас в подвале был прекрасно оборудованный зал, в котором обычно занимались парни из охраны, но теперь он и мне пригодился. Я его нашел, когда бесцельно шатался по дому, не зная, на какую стенку залезть. Еще бы это помогло. Тренировался я с каким-то остервенением, осваивая приобретенный палаш. В какой-то степени это стало отдушиной, в которую я выплескивал все накопившееся напряжение, да и вплетение в рисунок боя магических проявлений начало получаться. Все равно нити никак спокойно лежать не желали. Отчасти поэтому я и направлялся в школу, чтобы Карпов привел меня в порядок, иначе я ничего путного сделать все равно не смогу. Спустившись в знакомый подвал из камня, в котором занимались огневики, я поздоровался с наставником, который в этот момент меня осматривал, опустив очки на кончик носа. Керн, вот скажи мне, как тебя угораздило опять в дисбаланс войти? Наконец произнес он и закатил глаза. Неделя была тяжелая. Я протёр лицо руками, про себя думая, что эта фраза не передает и десятой доли того напряжения, которое выпало на меня именно за эту неделю. «Неделя у него тяжелая, А мне, думаешь, сейчас легко будет тебя в порядок привести?» Он встал и подошел ко мне, сложив руки на груди. «Хорошо еще, что смерть довольно инертна. Но это потому, что она вообще довольно инертна. А то бы ты устроил пляску с пересвистом. Особенно, если бы устроил ее в закольцованном пространстве с остановленным временем». «Зато последствий кому-то на три диссертации бы хватило». Он еще раз осмотрел меня. «Так, ладно. Самый быстрый и безопасный способ тебя вразумить — слегка опустошить. Иди сюда, опустошаться будешь». Я криво улыбнулся. Звучало это, конечно, так себе. «Не кривись, я тебе не клизму буду ставить, а всего лишь по энергоемким заклятиям погоняю. Знаю, ты их откуда-то целую гору знаешь. Но если будешь кривиться, то, пожалуй, и клизма не помешает». Я быстро вскочил на ноги. Проведя здесь довольно много времени, я достаточно изучил наставника, чтобы понять, он сейчас не шутит и вполне может помочь мне опустошаться в прямом смысле этого слова. Следующие три часа мы с Карповым провели в полупрозрачной сфере, в которой он закрыл половину класса. Вопреки его ожиданиям, некоторые заклятия, которые он заставлял меня применять, были мне незнакомы. Но обучался я быстро, поэтому к обеду практически наполовину опустошил свой резерв. Вообще в этом мире резерв магической энергии опустошался намного медленнее, чем в моем. Именно поэтому мне удалось тогда остановить ветер тлена. В иной времена он пошел бы гулять по городу, как это случалось в той моей жизни, потому что лишился бы даже призрачного поводка, создавшего его мага. Так что мне пришлось довольно серьезно потрудиться, непрерывно производя заклинания разных даров вперемешку, а то и вместе, пока Карпов не остался доволен. Кстати, некоторые из тех гибридов, намешанных хаотично, привлекли мое внимание. Нужно было запомнить их, изучить, и можно было применять. Например, мне понравилась клетка-дробилка. Это заклинание совмещало в себе все три стихийных дара. Создавалась прочная клетка из воды, при этом она просто поднималась вокруг потенциальной жертвы, словно из-под земли, и молниеносно заполнялась камнями, раскаленными огнем до такой степени, что превращались в лаву, А лава это периодически касалась против клетки, немного остывая, но выпуская при этом невероятно горячий пар. Прекрасное заклинание, особенно когда ты слишком золо не можешь совладать со своей яростью. Отлично, Карпов поглядывал на клетку с одобрением. Иди обедать, после продолжим. В столовую я шел со смешанными чувствами. С одной стороны, я не хотел никого видеть, с другой, среди учащихся сплетни могут приобретать просто астрономические масштабы. И в них можно что-то услышать, связанное с моим кланом. Сев по привычке за свой любимый столик в углу, я осмотрел столовую. Похоже, Карпов отпустил меня пораньше, потому что кроме меня за столами сидело еще человек пять, не больше. Это обстоятельство позволило мне в кое то веки нормально пообедать. Когда я уже отцедил кофе, столовая начала заполняться учащимися. Лейманову я увидел сразу. и раз задумчивым видом набирала себе блюда. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась – Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом она решительно подхватила свой поднос и направилась к моему столу. «Привет». Ирина села и, как ни в чем не бывало, подвинула к себе свой любимый суп. «Привет». Я провел рукой по волосам, чувствуя себя глупо. «Ты как?» «Знаешь, на удивление хорошо». Она широко и искренне улыбнулась. «А уж как счастливы мои домашние, которые точно уверены, что больше их не разбудит тяжело вздыхающий скелет». «Каким образом скелет может вздыхать, да еще и тяжело?» Я усмехнулся. «Ты придираешься к словам». Она луково улыбнулась, стрельнув в мою сторону сияющим взглядом. «Включи воображение и представь себе, как скелет может вздыхать». «Я на воображение не жалуюсь, но даже мне его не хватает». Я замолчал, а потом осторожно добавил. «Я не про сложные взаимоотношения твоих домашних со вздыхающими скелетами спрашивал». Все хорошо, Костя, правда». Она снова улыбнулась. «Вообще все гораздо лучше, чем я себе представ...» Керн, но ну наконец-то ты соизволил почтить своим вниманием нашу школу. Блямс! Рядом с подносом Иры брекнулся еще один, и за стол села слегка хмурая Анна. Можно подумать, ты меня ждала. Я скептически посмотрел на нее, но Анна не обратила на мой скептицизм никакого внимания. Я уже хотела прийти к тебе домой, но ты все-таки явился, так что мы можем поговорить здесь. Первая красавица школы отправила в рот салат и начала его тщательно пережевывать, параллельно обдумывая свои последующие слова. «Я долго думала и пришла к выводу, что ты прав. Мы в какой-то мере не являемся полноценными владельцами своей судьбы, поэтому нам лучше смириться с тем выбором, который сделают главы наших кланов». «Тебя опять карманных денег лишили?» – прервал я ее. Ни за что не поверю, что она изменила свою точку зрения. «Меня лишили содержания полностью, до копейки». И Анна швырнула вилку на тарелку. «И уже на второй день на меня снизошло озарение. А ведь ты мне действительно нравишься. К тому же ты меня полностью устраиваешь в постели». «Чёртова стерва!» Я бросил быстрый взгляд на Ирину, которая сидела неестественно прямо и гипнотизировала взглядом содержимое своей тарелки. При этом она слегка кусала нижнюю губу, что выдавало её волнение. «Да, ты меня целиком и полностью устраиваешь. Так чего я так завелась? Думаю, что наша партия будет не самой плохой. К тому же, как ни странно, но я по тебе начала скучать». Она прямо посмотрела мне в глаза. «Я сама от себя не ожидала, но это так. Только мы должны сразу оговорить некоторые моменты». «Например?» – холодно спросил я. «Например размер моего ежемесячного содержания». «По-моему, ты торопишься», – прервал я Анну. «К тому же такие моменты наверняка будут отражены в брачном договоре». «Да, но ты можешь повлиять на некоторые из них». И Анна снова взяла вилку. «А где твоя подружка?» Я огляделся по сторонам, но Снежиной так и не увидел. «Понятия не имею, я не сторож подруги своей», – пафосно произнесла Анна. «Я Светку уж дней пять не видела». А я уже сто лет не видел Вольфа. Я еще раз осмотрел зал. Надеюсь, он жив, и его не заездили, молодые жены. Ну, ты даешь, Керн, уж такие вещи про друзей должен был знать. Анна удивленно посмотрела на меня. Юрочка занят, ему отец отвалил какое-то подразделение, и Вольф проявил небывалую ранее прыть, почти не вылезая из производства. К тому же обе его женушки беременны, папаша счастлив, и Юрке можно слегка расслабиться. Я не знал. Со всеми моими перипетиями я совершенно потерял его из вида. Надо бы хоть позвонить, что ли. Так вы женитесь? тихо спросила Ирина, не глядя на меня. Похоже на то, нехотя произнесла Анна. Сумасшедшая идея моего отца, которая превратилась в дефикс Кстати, о свадьбе. Анна, ты торопишься, оборвал я ее. Еще ничего не решено окончательно. Да, Анечка, еще ничего не решено окончательно. К нашему столику подошел водников. Да чтоб тебе. Похоже, он все-таки хочет очень жестоко самоубиться об мой кулак. Новый год еще не скоро. Столько всего может за это время случиться. Только представь, вдруг с Виталием Керном что-то случится, тогда клан Кернов пойдет с молотка. Так что не спеши платье покупать, дорогая. Все еще может много раз измениться. И он хохотнув отошел от нашего стола. Я же замер. Этот прыщ что-то знает, или он просто так нагнетает, пользуясь единственным моим уязвимым местом? которая останется таковым, чисто теоретически, до новогоднего бала. У меня просто руки чешутся эту хренодерку где-нибудь зажать и вытрясти из него, что он имел в виду. Водников, как обычно, появился очень не вовремя, поморщившись, проговорила Анна. Водников не вовремя на свет появился, и нам теперь приходится терпеть плоды ошибок его матери. Я посмотрел на часы. Скоро перерыв закончится, надо возвращаться в классы. У меня на сегодня все. Анна поднялась из-за стола. И мне лучше не гневить отца, пока он у меня еще и машину не отнял. Увидимся. И она совершенно естественным движением поцеловала меня в щеку, после чего быстро пошла к выходу. Я рада, что у вас все наладилось. Я посмотрел на Эру тяжелым пристальным взглядом. Нет, правда, вы очень красивая пара. Я, как и все остальные, любовалась вами тогда на свадьбе Вольфа, когда вы танцевали. Это был по-настоящему волшебный танец. Она слабо улыбнулась, блеск из ее глаз исчез. И она стала выглядеть так, как выглядела всегда до нашей совместной ночи. «Кстати, а куда все-таки делась ведьма? Я теперь в некоем подобии нормы и вполне могу продолжать заниматься». Она пишет какую-то статью и поручила мне как отличнику заняться подтягиванием отстающей ученицы. Она удивленно посмотрела на меня, и я поспешил добавить. «Марго добилась для меня разрешения преподавать новичкам». «О». Ира снова уставилась в суп. «А я не могу дождаться, когда она вернется из своего творческого отпуска. «Можешь, но это случится только после Нового года, и к простейшей некромантии мы возвращаться больше не будем. Если тебя такой расклад устраивает, то кто я такой, чтобы настаивать?» Я почувствовал, как заиграли желуваки на щеках, ведь как знал, что не стоит сюда идти. Вся работа Карпова на смарку, похоже, пошла. «Да, ты прав. Я просто трусиха. Тогда сегодня ночью на кладбище...» Ира, вздохнув, посмотрела на меня. «Сегодня ночью...» «Всем учащимся...» Перебил меня громкий голос, идущий, казалось, от самих стен. «Немедленно забрать личные вещи из классных аудиторий и покинуть территорию школы. Территория школы подвергается угрозе затопления. Всем немедленно покинуть школу!» «Опять канализация, что ли?» Я поднялся. В последний раз, переглянувшись с Ира, я кивнул ей на прощание. Сначала хотел предложить проводить ее, а еще лучше подвести до дома, но потом решил не усугублять и так довольно сложное для себя положение. Да что с этой канализацией не так? Меня это уже, если честно, заинтриговало. Уже подходя к воротам, я заметил, как из подъехавшей машины вылез Подоров. Ну что же, возможно, он действительно привез мне хоть какие-то новости.